Глава 26. «Мы повеселимся», — настаивал Ник, стиснув зубы. Он пытался сдержать свое разочарование, и все же у него появилось чувство, что он потерпит неудачу. «Повеселимся», — сказала Тиа бесстрастным голосом, бросая ему вызов. Ее руки были скрещены, а губы сузились в тонкую линию. «Мы уже целую вечность никуда не выбирались». «Я не хочу». «Пожалуйста, ради меня». Ник знал, что его слова не были похожи ни на просьбу, ни на мольбу. Он звучал взбешенным, на пределе своих сил. «Если ты сможешь объяснить, что такого веселого в том, чтобы бегать по центральной улице в субботу днем, тогда я с радостью пойду с тобой». Эм... Ник был в растерянности. Это, конечно, не его идея. Он ненавидел ходить по магазинам. Но он подумал, что Тиа может понравиться подобное. Она уже несколько недель... Не выезжала из Ферланкс. Смена обстановки пошла бы ей на пользу. «Мы могли бы прогуляться вдоль реки, а потом выпить кофе». Он проигнорировал ее взгляд на его ноги при слове «прогулка». «В деревне открылась новая кондитерская. Я подумал, что мы могли бы заглянуть туда после». Тиа пристально посмотрела на него, затем тяжело вздохнула и пожала плечами. «Если эта штука застрянет в грязи, не вини меня». А если я скажу, что хочу домой, мы поедем домой. Без споров. Согласен? Ник выпустил вздох, который, как ему казалось, он не сдерживал. Согласен. Он уже собирался спросить, не нужна ли ей помощь, чтобы собраться, но передумал. После аварии его сестра стала невероятно самостоятельной. Она настаивала на том, чтобы делать большинство вещей самостоятельно и, как правило, добивалась успеха. Но Ник все равно знал, как сильно Тиа полагается на него. К сожалению, Тиа тоже это понимала, и это нередко делало ее раздражительной. Он старался облегчить ее жизнь как только мог. Обустроил внизу спальню и ванную комнату, переделав ее из того, что когда-то было кладовой в задней части дома, и оборудовав для инвалида колясочника. Все кухонные приборы и столешницы были опущены, хотя это вредило его спине, когда он пытался готовить на них. Он установил пандусы и купил переоборудованный автомобиль специально для Тиа. Он знал, как больно ей было смотреть, как он ездит верхом, находится рядом с лошадьми, в то время как она не имела возможности делать то же. Лошади были ее страстью и ее жизнью, и Ник всем сердцем желал ее исцеления. Переодевание заняло у Тиа целую вечность – и Ник успел немного поработать за компьютером. «Хорошо», — подумал он, читая письмо, подтверждающее, что он успешно участвовал в соревнованиях с одной из своих лучших лошадей. Он зарегистрировал одного из своих самых талантливых конюхов, Салли, для участия в соревнованиях на Руджманд-Реджи, перспективном жеребце, примерно четырех лет от роду. Он был зеленым, но талантливым. Ник одновременно тренировал и лошадь, и всадника — Он не ожидал, что они займут призовые места, но опыт был полезен как для его протеже, так и для ее лошади. Следующие полчаса он работал, пока не услышал Тия. Он с облегчением увидел, что она одета разумно, в джинсы и свитер. По календарю уже наступило лето, но никто не задумался о погоде. Дождя не было, но было пасмурно и не особенно тепло. Типичный летний день в Уэльсе. Он прикусил губу, и позволил ей самой подняться из кресла и сесть в машину. Ник знал, что у нее получится, и что это важно для нее. Кроме того, если он сейчас ее расстроит, она может передумать. Ник свистнул Билли их и их бордер-терьера, и Тиа распахнула руки, позволяя ему запрыгнуть к ней на колени. Пока он вел машину, он краем глаза наблюдал, как она гладит собаку, зарываясь носом в жесткую шерсть. Сестра выглядела такой грустной и задумчивой, что у него сжалось сердце. Набравший смелости и понимая, что, вероятно, он совершает большую ошибку, Ник спросил. «Хочешь поговорить об этом?» «Не очень». «Значит, тебя что-то беспокоит?» Ник набросился на нее с вопросами, напомнив ей того рыжего кота, которого они приютили в прошлом году. Мармелад был хорошим мышеловом, что подтверждали его жуткие подарки, оставленные на пороге дома. Он был настоящим мастером внезапных атак. «Ты имеешь в виду что ты еще, кроме моей неспособности ходить?» Ник помрачнел. Он понял, что сделал только хуже. «Кроме этого», — продолжал он, — «ничего». «Да ладно, Тия, я тебя знаю. У тебя на уме что-то другое. Скажи мне». Тиа покачала головой, упрямо глядя в окно всю оставшуюся часть короткой поездки, и Ник был вынужден оставить эту тему. Когда они въехали на небольшую парковку у реки, и Ник занял место для инвалидов, Тиа закатила глаза. Она ненавидела пользоваться этими местами, но это было необходимо, чтобы свободно сесть в свое кресло. Еще она ненавидела, когда прохожие смотрели на нее — на то, как она садится в машину или выходит из нее. Поэтому Ник незаметно встал за ней, прикрывая сестру от любопытных и жалостливых взглядов. «Прогулка по берегу реки пошла нам обоим на пользу», — подумал Ник. Дорожка была удобной для инвалидной коляски, так что Тиа не нужно было ее толкать, и некоторое время они шли вместе в дружеской тишине. Время от времени Билли приносил палку на колени Тиа, а она бросала ее в ответ, и они смеялись, когда он бежал за ней по высокой траве. Была видна только голова пса, когда он вскакивал, чтобы осмотреться. В остальное время они понимали, где он находится, только бешено колышущимся листьям травы. В конце концов они развернулись и пошли обратно тем же путем, что пришли. Ник с облегчением увидел, что тиа немного повеселела, а на ее обычно бледных щеках появился румянец. Он действительно должен постараться почаще выводить ее гулять. «Кофе и пирожное?» – предложил он. И Видя, что она колеблется, он добавил. «Внутри много места». Он знал, как трудно передвигаться на инвалидной коляске в некоторых магазинах и ресторанах, и это часто было причиной, по которой Тиа отказывалась заходить внутрь. Она часто говорила, что ей без того плохо в этой проклятой штуке на колесах, А тут все еще смотрят на нее и бросают свои дела, чтобы помочь объехать столы и стулья. «Ладно», — ответила она несколько неохотно, но, по крайней мере, согласилась. В кондитерской пеге было многолюдно, но прямо перед дверью стоял свободный столик. И Ник, придержав дверь, чтобы Тиа могла проехать, направился к нему. Он отодвинул стул, чтобы освободить больше места, а затем повернулся, чтобы осмотреться. В двух других случаях, когда он бывал внутри, у него не было такой возможности. «Здесь мило», — сказала Тия. Она посмотрела на соседний столик. «Мне нравится, что здесь ничего не сочетается», — сказала она. «Это причудливо и необычно». Ник ничего не слышал. Он был слишком занят, стараясь не смотреть на Стиви, которая стояла по другую сторону большого прилавка, перегнувшись через него, чтобы рассмотреть содержимое. «У нее очень красивый зад!» – не мог не подумать он. Словно по волшебству, его мысли переместились прямо из его головы в ее. Стиви выпрямилась и посмотрела ему прямо в глаза. Он быстро отвел взгляд, удрученный тем, что она поймала его. Она не знала, что это был не первый раз, когда он делал подобное. И тогда на ней было гораздо меньше одежды, чем сейчас. Он взял меню и притворился, что изучает его – Но тут глаза на него подняла Тиа. «Что?» – спросил он. «Я спросила тебя, новое ли это место, но ты меня не услышал». «О, я думаю, оно открылось пару месяцев назад или около того. Я узнаю Кассандру Кертис, но не знаю другую девушку. Новенькая?» «Стиви. Да, она купила это кафе». «Ты ее знаешь?» «Не очень, но ты бывал здесь раньше». Тиа упорствовала. «Ты точно знаешь ее имя». «К чему все эти вопросы?» Тиа пожала плечами. «Просто поддерживаю разговор». «Что я могу вам предложить?» Сказала Стиви, и Ник подпрыгнул. Тиа ухмыльнулась ему. «Можно с собакой?» Спросил он, жестом указывая на Билли, который тихо лежал под столом и пыхтел, как паровоз. «Все в порядке», сказала Стиви. «Я не против хорошо воспитанных собак». «Я не одобряю кошек, лезущих без приглашения». Нику стало интересно, о чем она говорит, но прежде чем он успел задуматься об этом, она сказала, «Я принесу псу миску с водой, если хотите». «Да, пожалуйста. А это моя сестра Тия», сказал Ник, стараясь не смотреть на Стиви. Он понятия не имел, почему так глупо вел себя рядом с ней. Она была привлекательной, безусловно, но он встречал и других привлекательных женщин, Так почему же он вел себя как пятнадцатилетний подросток, неуклюжий и застенчивый? «Привет, Тия, приятно познакомиться». Стиви протянула тиа руку. «Что тебе принести?» «Мне Эрл Грей», сказала Тия. «У вас есть торт?» «Ник обещал мне торт». Стиви улыбнулась. «У нас есть торт», воскликнула она. «У нас их много. Из основного меню есть бисквитный Виктория, морковный торт или особый торт, перевернутый ананас». «У нас есть эклеры, наполеон, или, если вы считаете себя декаденткой, есть клафути, макароны, декуас, еще...» Примечание. Клофути. Французский пирог на основе жидкого молочно-яичного теста. «Притормози!» – засмеялась Тия. «Я совсем растерялась. Что такое декуас?» «Это торт из слоев фундука и миндального безе с масляным кремом и горько-сладким шоколадным ганашем. А чтобы придать ему немного терпкости, я добавила малиновый кулис. Звучит божественно. Я возьму кусочек. Ник, что бы ты хотел? Э -э, только кофе, пожалуйста. Стиви захлопала ресницами. Разве я ничем не могу заинтересовать тебя? Только кофе. Крепкий. Да, ты производишь впечатление сильного и молчаливого типа, сказала Стиви в ответ. Кофе – да. Но когда ты увидишь, что ест твоя сестра... «Ты захочешь кусочек?» «Не захочу», – пробормотал Ник себе под нос, когда Стиви была уже у стойки. Он смотрел ей вслед, желая, чтобы она так сильно не виляла задом. Это отвлекало. «Она тебе нравится, не так ли?» – сказала Тия. «А? Что?» Ник перевел взгляд с покачивающихся бедер Стиви на сестру. «Стиви, она тебе нравится. Она кажется милой». «Полагаю, она нормальная». «Я ее почти не знаю». «Это за счет заведения», — сказала Стиви. «За то, что спас меня той ночью», — добавила она, сразу же опровергая заявление Ника одним предложением. Она балансировала с подносом в одной руке и освобождала его от чайника, маленького кувшина молока, чашки и блюдца другой рукой. «Я была груба с тобой в тот день, когда ты пришел проведать меня, и мне очень жаль. Виновата похмелье». «И мне было очень стыдно признать, что мне нужен рыцарь в сияющих доспехах для присмотра за мной». Ник не знал, куда смотреть и что с собой делать. С одной стороны, он был рад, что Стиви оттаяла по отношению к нему, хотя он понятия не имел, почему его это так беспокоило. Но, с другой стороны, он не хотел, чтобы Тиа поняла это неправильно». В течение многих лет до несчастного случая она пыталась свести его с той или иной подругой. И когда он встречался с одной из них, Ник говорил себе, что это только для того, чтобы на время отвлечь сестру. Но на самом деле причина была в том, что он был вспыльчивым парнем, и иногда женская компания была именно тем, что ему необходимо. Но после несчастного случая она ни разу не пыталась свести его с кем-то, хотя он знал, что она думает, будто у них с Мирандой что-то есть. И он тоже ни с кем не встречался по своей воле. Он был слишком занят нуждами Тиа, конюшней, своей карьерой и чувством вины, которое он не мог забыть, потому что оно поднимало свою уродливую голову каждый раз, когда Ник видел Тиа, или инвалидное кресло, или пандус, ведущий к входной двери, или любое другое из многочисленных приспособлений, которые были специально сделаны в доме. Тиа смотрела на него очень странно, а когда Стиви ушла за тортом и кофе, она сказала, «Я думала, ты ее не знаешь». «Не знаю». «Ты знаешь ее достаточно хорошо, чтобы спасти той ночью». Тиа изобразила руками кавычки. «И что же вы с ней делали?» «Она лежала пьяная на дороге, я проследил, чтобы она благополучно добралась до дома. Вот и все. Что она делала, лежа на дороге? Впервые за последнее время Тиа несколько оживилась, поэтому вместо того, чтобы замять тему, что он предпочел бы сделать, Ник рассказал ей историю о том, как Стиви и Лиан напились. «Лиан!» — Тиа рассмеялась. «Бедная Стиви! Даже я знаю, что лучше не пытаться идти в ногу с Лиан!» Она пьет так, будто это скоро запретят. «Я усвоила урок», — сказала Стиви, появившись с двумя ломтиками до несмотря на то, что Ник настаивал только на кофе. «Попробуй», — добавила она Нику. «Если не хочешь, не ешь». «И что потом?» — настаивала Тия, когда Стиви ушла. «Я отвез Лиан домой и поехал в поместье, чтобы разобраться с охотником Эдгара». Тия бросила на него прищуренный взгляд, и Ник скривился — «Ты рассказал мне об охотнике, но не о том, как стал героем», – поддразнила Тиа. «О, это еще не все», – сказала Стиви, снова появившись возле них и уловив последнюю фразу истории. «Он вернулся после того, как разобрался с лошадью, чтобы убедиться, что со мной все в порядке. Уложил меня и принес грелку», – сказала она через плечо, возвращаясь к стойке. Тиа бросила на Ника обвиняющий взгляд – и Ник почувствовал, как его щеки покраснели. «Замечательно! Теперь он действительно выглядит, как полный кретин!» «На мне лежала ответственность», — пробормотал он. «Я бы сделал то же самое для любого». «Она очень красивая. Ты заметил, какие у нее волосы? Великолепный цвет!» Ник заметил. Она напомнила ему пламя, когда он разжигал огонь в очаге холодным зимним вечером. Он заметил и ее глаза — дымчато-серые, и россыпь веснушек на ее носу, и ее губы. «А как насчет Миранды?» Тиа прервала его размышления. «Что насчет Миранды?» – возразил он. «Ты ей нравишься? Очень нравишься?» «Нравлюсь?» – Ник закатил глаза. «Только не это. Не говори мне, что ты не заметил, потому что я тебе не верю!» Ник вздохнул. «Я не чувствую к ней того же», – сказал он. «Почему?» она красивая и очень весела и умна и богата тиа вздернула брови говоря о богатстве что может в ней не нравиться она не в моем вкусе запротестовал ник а кто же тогда в твоем вкусе стиви ник снова вздохнул перестань пытаться меня свести с кем-то тиа мне это не интересно тиа замолчала на мгновение она подняла вилку и взяла небольшой кусочек торта ее лицо было бледным кроме двух ярких пятен, по одному на каждой щеке. Ее глаза были опущены, а губы сужены. Ник явно расстроил ее, и он досадовал на себя за это, но ему хотелось, чтобы она не лезла в его личную жизнь. У него не было оной, он ее не хотел, и у него не было на нее времени. Ни не сейчас, ни при таком положении дел. Романтика была последним, о чем он думал. «Это из-за меня, не так ли?» сказала она в конце концов. «Из-за меня ты не хочешь ни с кем связываться. Глупости. Я просто слишком занят. Работа в конюшне занимает все мое время». Это просто отговорка. Сестра посмотрела ему прямо в глаза, и сердце Ника упало в пятки, когда он увидел выражение ее лица. Она глубоко вздохнула. «Я собираюсь переехать к маме», — объявила она. Сердце Ника почти остановилось от неожиданной новости — «К маме? Но почему?» «Потому что я сдерживаю тебя, не даю тебе жить своей жизнью». «Это несправедливо по отношению к тебе, Ник». «Кроме того, мне надоело жить Ферлонкс. Ферлонгс», — добавила она. «Тебе там нравится», — начал он, но Тиа не дала ему закончить. «Ты понимаешь, как мне тяжело смотреть, как ты ездишь верхом каждый день? Я больше не могу!» — вскричала она. «Но ты можешь, мы говорили об этом». Есть несколько замечательных лошадей, которые работают с наездниками-инвалидами. Мы можем достать тебе подъемник, специальное седло и...» Он сделал паузу. «Я хочу сказать, что ты все равно сможешь ездить верхом». «Это будет не то же самое». «Нет, не будет», — согласился Ник. «Но, по крайней мере, ты снова сможешь ездить верхом». Тия положила руку поверх его. «Я хочу вернуться домой, Ник, к маме». «Разве ты не видишь? Я не хочу больше оставаться здесь». Он на секунду закрыл глаза и задумался о том, что она только что сказала. Ей бы это не понравилось, но если жизнь Ферлонгс стала для нее пыткой, то кто он такой, чтобы пытаться заставить ее остаться? Она могла быть его младшей сестрой, о которой он заботился и опекал с самого ее рождения, но она также была взрослой женщиной, и он должен отойти в сторону, и позволить ей принимать собственные решения. «Ты действительно этого хочешь?» – спросил он. Тиа решительно кивнула. «Да». «Хорошо, тогда я все устрою». Он посмотрел на потолок, на глаза навернулись слезы. Он пытался сделать все, чтобы помочь ей, но этого было недостаточно. Может быть, он слишком старался, душил ее вниманием, не позволял ей справляться с делами по-своему, пытался всегда быть рядом. Черт возьми, любой бы подумал, что они супружеская пара, обсуждающая развод. Ник грустно улыбнулся при этой мысли. Переезд займет пару месяцев, а еще нужно поговорить с советом, чтобы согласовать перепланировку. И Бог знает, сколько времени это займет. Но, возможно, у нее будет время передумать, и она изменит свое решение».